Глава 56. Я понятия не имею, на что способны мои похитители. Вдруг они перебрали с алкоголем, слетели с катушек, вломятся ко мне в комнату и начнут приставать. От страха не имеют конечности изнобит тело. Я не переживу, если ко мне прикоснётся чужой мужчина. Если посмеет заклеймить с собой, я буду драться до последнего, пока есть силы. Несмотря на то, что Андрей оставил меня здесь и не желает платить деньги похитителям, я буду верной ему. Звуки за дверью громкие и глухие. Я сильнее вжимаюсь в угол и начинаю вспоминать молитву, которую учила меня в детстве бабушка. Помню, как когда-то отдыхала с бабулей в деревне. Мне было 7 или 8, точно не помню. Я осталась одна. Начался сильный ветер, дождь и гроза. Ветки деревьев стучали по крыше. создавая совершенно жуткий и пугающий звук. Вдалеке слышался мощный раскат грома. Я дрожала от страха и плакала, сидя у себя в комнате. Бабушка застала меня в таком состоянии, когда вернулась из магазина. Она присела рядышком на край кровати и погладив меня по голове, сказала, что когда очень-очень страшно, то спасает вера. Я молча внимала её словам и как губка впитывала каждое слово чудодейственной молитвы. Удивительно, но после неё непогода закончилась. Я тогда посчитала это настоящим чудом. За дверью слышатся отборные мат и глухие удары. Я закрываю глаза и вспоминаю немного подзабытые слова молитвы. Главное не молчать, чтобы не сойти с ума. Я нужна своей дочери, здоровая и сильная. И я обязательно отсюда выберусь. Выстаю. У меня есть прекрасный стимул. Что творится за дверью моей комнаты, мне неизвестно, но волоски на коже встают дыбом, когда я слышу нечеловеческий крик, выстрелы и удары. Едва дверь, ведущая в мою комнату, срывается с петель, я чуть с ума не схожу от ужаса, но продолжаю сидеть в том же положении с закрытыми глазами. Молитва переплетается с обращениями к дочери. Танечка, Танюша, как ты там, моя прелесть? Какое счастье, что меня похитили одну. Если бы здесь была дочь, я бы не вынесла её страха и боли. Если мне, взрослой женщине, морально тяжело, то представляю, каково бы было ей. Юля, Юля. Неожиданно кто-то резко меня к себе прижимает, настолько крепко, что я замолкаю и теряюсь. Дыхание перехватывает, все мои страхи развеиваются. Я перестаю бояться, потому что чувствую тепло И знакомый запах, запах мыла мужчины. Из груди рвутся горькие рыдания, слёзы катятся по щекам крупными горошинами. Он пришёл, пришёл, мой Андрей, мой самый лучший и самый любимый мужчина на свете. Ну-ну, ты чего, Юль? растерянно произносит он, поглаживая мои всколоченные волосы. Ты здесь, со мной. Ещё сильнее захажусь в истерике. Конечно, с тобой, как иначе? Мне сказали, что ты не собираешься платить за меня выкуп, что я больше не нужна тебе. Димов обхватывает мою лицо ладонями и вынуждает посмотреть ему в глаза. Это чушь, Юля. Неужели ты не понимаешь, что я никогда бы тебя не бросил? Ты и наша дочь это самое дорогое, что есть у меня в жизни. И я никогда, слышишь меня, никогда бы не бросил тебя. Его голос наполняет меня уверенностью и спокойствием. Даже здесь, в этом ужасном месте, как я могла даже допустить мысль о том, что не нужно Адымову? Когда он так меня обнимает, когда собирает губами мои слёзы, когда нежно и трепетно целует в губы, будто я самое драгоценное, что есть у него в жизни, не остаётся ни единых сомнений, что это не так. Прости меня, Андрей, прости, пожалуйста, за то, что я посмела даже подумать о тебе плохо. Я люблю тебя. Очень сильно люблю. И я очень сильно люблю тебя, Юль. Не сомневайся. Димов мягко улыбается и осторожно подхватывает меня на руки. Едем домой. Да, да, хочу увидеть дочку. Я успокаиваюсь и утыкаюсь лицом в его шею, обессиленно улыбаюсь. Мы проходим по тёмному коридору мимо каких-то людей. Андрей Вадимович, мы почти закончили, доносится до меня будто сквозь вакуум чей-то голос. Что с этими утырками делать? Придержите пока. Я женой займусь, потом подъеду. Хорошо, Андрей Вадимович, будет сделано. Только так, чтобы в сознании были Антон. Договорились. Едва я оказываюсь на улице и делаю глоток свежего воздуха, как начинает с дикой скорости кружиться голова. Кажется, я зову Андрея на помощь, а затем, затем проваливаюсь в чёрную бездну.